Зима прошла, можно сказать, спокойно. Было несколько стычек со степняками. Пару раз в степи объявлялись горцы. Но все это было бедами знакомыми, можно сказать, привычными. А вот с наступлением тепла случилось то, чего никто никак не ожидал. Все началось с того, что рядом со станицей появилась целая стая байбаков Сурков, в переводе на привычный язык. Обычно эти животные очень осторожны и стараются держаться от людей подальше, но не в этот раз. Что именно заставило этих обычно скрытных зверьков мигрировать и перебраться поближе к человеческому жилью, никто так и не понял. Обычно так они спасались от возможного наводнения. Да, в степи иногда и оно случается, особенно если где-то неподалеку имеется полноводная горная река, на вроде Куры или Терека. Бейсук — река хоть и не самая большая, но иногда и с ней подобное случается. Но в этот раз никакого наводнения не случилось. А вот нашествие сурков даже очень. Понимая, что перед севом зверьков нужно как-то отогнать от пашни, казаки принялись устраивать на них настоящую охоту. Точнее, отправляли на нее младшее поколение. У старших и так забот хватало. Мальчишки заливали норы водой, вынуждая сурков выбираться на поверхность, и тут же били их короткими пиками. Палками, к концу которых были прикручены старые, остро наточенные ножи. Весенний сурок, хоть и не очень жирный, а все одно мясо у него нежное. Так что такому прибытку в семьях были рады. Но именно это добыча и стала причиной вспыхнувшего в станице мора. Тиф. это страшная болезнь начала выкашивать население станицы целыми семьями. Когда старики поняли, что именно случилось, погибло уже порядка дюжины человек. По команде старшин казаки выгнали весь скот за окольцу, на свежую траву. Было странно наблюдать, как ранним утром казачки с подойниками выходят в степь, и начинает громко окликать своих рогатых кормилец Коровы, буйволицы, громко мыча спешили на зов. Скотине, как и людям, было страшно и непривычно, но иного выхода не было. Кони тоже то и дело подходили к воротам станичной огородки, но уводить их в стойло никто не решался. Помрут хозяева, и скотина погибнет без ухода. Помня, что при любом поветрии первая защита — это гигиена, Матвей едва не с силой потребовал от родителей мыть руки и умываться после каждого выхода из дома. Понимая, что говорит он это не просто так, родители и не подумали противиться. Все контакты с соседями были сведены до минимума. Даже ремонт инструмента производился только после обработки его мыльной водой. Проще говоря, Принесенный для ремонта инструмент опускался в старую бочку с мыльным раствором. После этого Григорий или Матвей доставали его оттуда клещами и тут же отправляли в горящий горн. Что именно их спасло, такие меры предосторожности или благоволения забытого Бога неизвестно, но семья Лютых пережила мор без ущерба. Да, отсеялись позже положенного. Да, был большой риск, что посеянное зерно засохнет на корню. Ведь погода стояла не по-весеннему жаркая и сухая, но в остальном обошлось. Даже выпущенные за околицу животные вернулись в полном составе. А вот у соседей все обстояло не так радужно. Резко прибавилось в станице вдов и сирот. То и дело над поселением раздавался поминальный звон колоколов, а в церкви служили поминальные молебны. Даже вездесущая малышня перестала носиться по улицам, оглашая их своими воплями. Глядя на воцарившееся в станице уныние, Матвей только вздыхал и головой качал, не зная, как ко всему этому относиться. — Не журись! — посоветовал Григорий, заметив его состояние. — Всякое бывало, так что и это переживем. — Оно понятно? — «Да только обидно, что столько народу за просто так сгинуло!» Вздохнул Матвей в ответ. «Сирот много стало!» «Это да!» — удрученно кивнул кузнец. «Семёна с женой не стало! Да ещё трое ребятишек у них померло! Катерина теперь за старшую!» «Вот ведь судьба у девки!» — покачал он головой. «У Никифора младшенький помер!» «Да много у кого горе в дому!» «Они хоть посеять-то успели?» Озадачился Матвей. «Ты про Катерину? Не знаю. Нет, вроде». семён за седмицу сгорел. Дарья его немногим больше продержалась. Не до того им было. «И как им теперь?» «Всем миром помогать станем. Чего ж теперь?» Развел Григорий руками. «Трудно им придется», — протянул Матвей, Вспоминая ярко-синие глаза и милые ямочки на щеках девушки. «Я гляжу, запала тебе, Катерина, в душу!» Помолчав, едва заметно усмехнулся Григорий. «Самому бы знать!» Неожиданно, честно, даже для самого себя признался Матвей. «Вроде гляну, и смотреть хочется, а такого, чтобы дышать без нее не мог, вроде и нету. Красивая она, ничего не скажешь». — Это верно. Красивая Катька-девка. Таких еще поискать. Да только с ней теперь еще и малышей трое, а их всех кормить надо. — Так у них что, совсем родичей нет? — насторожился парень. — Там ведь как вышло, — смутился Григорий. Семён с Дарьей против воли родительской сошлись. Даже венчаться в Екатеринослав ездили. А после сюда приехали. «Так они не местные», — не унимался Матвей. «Из-под Армавира приехали. Есть там станица малая. Роду-то они оба доброго, да только самокруткой все решили. Вот родичи от них и открестились. Может, с того и пошло у семёна все наперекосяк?» «Старая кровь», — задумчиво кивнул Матвей, припомнив один старый разговор с дедом Святославом. «Верно. Оба старой крови были. Родовые?» — удивлённо кивнул Григорий. «А ты про то, откель, знаешь?» Дед Святослав как-то обмолвился. «Ну да, он точно знает», — понимающе кивнул кузнец. «Так чего задумал?» «Признавайся», — вдруг потребовал он. «Пока ничего, бать», — ушёл Матвей в глухой отказ. «Так». — Думаю просто. Ну — Ну-ну, думай. — А ежели по правде сказать, то добрая екатерина жена будет. Вот помяни мое слово. — Это ты с чего так решил? — удивился Матвей. — То не я, то мать твоя так гуторит. — Быстро перевел кузнец Стрелки. — Уж она -то точно знает. Да и то сказать. С малолетства за младшими присматривает. Да по хозяйству матери помогает. Ей ли хозяйкой не быть? Ну, тоже верно. Да только для Лада в семье одного этого маловато будет, — проворчал Матвей в ответ. Вы вон с матерью по сию пору друг на друга глянете, и глаза загораются. — Да уж, сложилось у нас, — смутившись, буркнул Григорий. — Вот и я так хочу, чтобы сложилось. Быстро нашелся парень и, оборвав разговор, принялся рыться в старом железе. «Ты чего там вчерашний день ищешь?» — озадачился кузнец. «Где-то тут подкова была от степного коня. Ты, давеча Лукьяну, коня перековывал». «Было. А тебе зачем?» «Так у Катерины тоже степняк в хозяйстве. Вот решил подкову заранее отковать, чтобы после не возиться». «Брось! У нас тех подков вон, целый ларь, на любой размер!» — отмахнулся кузнец. «Надо будет, по копыту подберешь!» Вздохнув, Матвей бросил греметь железками и, вернувшись к горну, задумчиво поврошил в нем угли. «Хватит маяться!» «Хм! усмехнулся кузнец. «Вижу ведь! Задумал чего-то! А как сделать, сам не знаешь!» Так ежели задумал, пойди и да до сделай. Удивлённо хмыкнув, Матвей растерянно улыбнулся и быстро сплоснув руки в бочке, отправился в дом. Достав из-под пола горшок с орехами в меду и горшок с такой же ягодой, он уложил всё в крепкую корзину и, выйдя на улицу, решительно зашагал к дому девушки. К удивлению парня, на улицах станицы хоть галопом носись, словно вымерли все. Эта мысль больно резанула Матвея. Он и сам не ожидал такой реакции на случившееся. Подойдя к нужному тыну, он внимательно огляделся и, зайдя во двор, прислушался. Откуда-то из-за дома послышались звонкие детские голоса. Обойдя хату, Матвей оказался у небольшого огорода, на котором возилось все выжившее семейство. Катерина, пропалывая грядки, что-то негромко напевала, а трое малышей слушали ее, открыв рот. «Поздоровали, хозяйка?» Негромко поздоровался Матвей. «Ой, Матвей, ты чего тут?» Резко выпрямившись, удивленно спросила девушка. «Да так, узнать зашел, как вы тут? Может, помощь какая нужна?» «Благодарствуй». «Да пока управляемся», подобравшись, вежливо поблагодарила Катерина. «Не дури, Катя» вздохнул Матвей. «Знаешь ведь, я с добром к тебе. Вот возьми, малых своих порадуешь». Протянул он ей корзину. «Спаси Христос! А что это?» Осторожно взяв корзинку, спросила девушка, не сдержав любопытства. «Помнишь, я как-то говорил, что орех в меду больно вкусен?» «Было, помню», улыбнулась девушка. «Вот попробовать принес. Там еще и ягода в меду. «Может, пирожка малым спроворишь?» «Муки почти не осталось», — опустив голову, еле слышно призналась Катерина. «И посеять ничего не успели». Матвей заметил, как по щекам девушки покатились слезы. Она осталась самой старшей в семье и отлично понимала, что в сложившейся ситуации им с детьми без помощи соседей просто не выжить. Но и соседи тоже жили ожиданием осени. Ведь из-за мора сев прошел не вовремя, и потому им теперь предстояло решать проблему добычи хлеба. «Ты это... Заходи, ежели чего!» Запнувшись, негромко подсказал Матвей. «Я с батей говорил. Он сказал, помогать станем. И дурного не думай. Не попрошу я ничего. Не то время». Не прощаясь, парень развернулся и быстрым шагом вышел на улицу. «Как объяснить девушке, вечно ждущей ото всех подвоха, что насильно мил не будешь?» Матвей не понимал. Ее отец, ушибленный несчастьем дочери, сумел внушить ей страх перед любым, кто пытался хоть как-то наладить с ней отношения, пусть даже просто дружеские. Вот и жила девчонка в вечном ожидании подвоха. Вернувшись в кузню, парень уселся на чурбачок, И задумчиво Ероша себе чуб принялся прикидывать. Как можно помочь девчонке? По всему выходило, что придется ехать в соседнее поселение за мукой. Хлеб в их положении — самый главный продукт. А с учетом того, что посеять они ничего не успели, то покупать надо много. «Сходил?» — с порога спросил Григорий, входя в кузню. «Сходил!» — все так же задумчиво кивнул Матвей. «И как у них?» «Хреново», — не сдержавшись прямо, высказался парень. «Мука на исходе, и посеять ничего толком не успели». «Да уж, задачка», — вздохнул кузнец. «И чего делать, думаешь?» «За хлебом ехать надо, муку покупать». «Думаю, она и нам самим лишней не станет. Сеять-то поздно затеяли». «Вот и я так думаю». Неожиданно согласился Григорий. «Да и мать сетует, что муки мало осталось. В общем, собирайся, сын. В Екатеринослав поедем. Благо денег хватает. А по осени на ярмарке еще заработаем. Ты замки свои делай. Добрый товар. Быстро расходится». «Возни с ними много», — скривился парень. «Все одно делай. Нам лихое время пережить потребно». — надавил кузнец. — Добре. Вернемся займусь. Их разговор прервал появление Настасьи. Влетев в кузню, словно вихрь, казачка сходу приняла свою излюбленную позу и, оглядев мужскую половину семьи, возмущенно спросила. — Вы чего это расселись, словно на именинах? — Так заказов нет, Настя, — улыбнулся Григорий в ответ. — А клинок затевать сегодня поздно. Да и металла для такой работы маловато. — Да я не о том, — нетерпеливо отмахнулась Настасья. — Я там отложила кое-чего Катерине. Матвей, запрягай коня, отвезешь. — Ты чего затеяла, мать? — растерялся кузнец. — Как это чего? Не можно детей малых без куска хлеба оставить. Вот и сложила им на первое время. А вы, как с мукой вернетесь, можно будет и еще чего собрать. «Шевелись, Матвейка!» — подогнала она растерянного сына. «Вот бес в юбке!» — восхищенно рассмеялся Григорий, обнимая жену. Как было сказано на кольце известного царя, все проходит, и это пройдет. Станица пережила и навалившийся мор. Отплакали, отвыли вдовы, пришли немного в себя вдовцы. Разобрали по соседям и родичам сирот, и жизнь снова начала входить в свою колею. Матвей, исполняя долг, регулярно выезжал в патрули и разъезды. Будучи единственным в станице пластуном, он просто вынужден был тянуть службу, потому как больше просто некому было. Григорий, заметив, как похудел и осунулся парень за время этих бесконечных выездов, даже отодвинул его от работы в кузне. Самого Матвея это не устраивало от слова совсем. Все начатые дела оказались отложенными, и конца этим проблемам не было видно. Макар Лукич, один из старшин станицы, сочувственно глядя на парня, только головой качал и, вздыхая, тихо ворчал. Вот ведь запрягли казака! И как только тянет! Матвей же, понимая, что заменить его просто некем, Сцепив зубы, продолжал тянуть свою лямку, возвращаясь в станицу только чтобы помыться и переодеться. Настасия, не выдержав, умудрилась закатить скандал старшинам, кроя их так, что краснели даже кинжалы на их поясах. В общем, спустя два месяца такого режима было принято решение выпускать Матвея из станицы только в том случае, если возникнет необходимость в следопыте. Самому парню вся эта неразбериха не доставляла больших неудобств. Но все затейные дела встали, а значит, нужно было как-то выкручиваться. Он ничего сложного в жизни в степи не видел, но регулярное возвращение обратно в станицу несколько выбивали из колеи. Как говорится, вы или туда, или сюда, а то раздражает. В общем, все когда-то кончается. Кончилось, и это катавасия. Отмывшись в бане и отоспавшись, Матвей отправился в кузню. Григорий, не ставший трогать на его столе ничего, что было оставлено, увидев сына, едва заметно улыбнулся и, кивая на разложенные части, спросил. «Помнишь хоть, что делать хотел?» «Да тут и помнить нечего. Собрать только правильно надо», — усмехнулся парень в ответ. «Много замков собрать успеешь» поинтересовался Григорий, подходя к столу. «Полдюжины уже есть. Еще штуки три соберу», — подумав, решительно ответил парень. «Добре», — обрадованно кивнул кузнец. «У меня уж про них спрашивали». «Кто?» — удивился Матвей. «А старшина торговый, что бумаги на ярмарке выписывает на торговлю». «А ему-то что до тех замков?» «Понравились». «И про врезные спрашивал». Говорит, их многие спрашивают. — О, как! — удивлённо хмыкнул Матвей. — Да уж, знать бы раньше. — И чего? — Так частей бы побольше наделал. Глядишь, успел бы и пару десятков собрать. — Бог с ним. — Сколько есть, столько и будет, — отмахнулся Григорий. — Всё одно на всю выручку придётся хлеба закупить. В поле-то у нас едва треть от посеянного взошло. И у всей станицы так. «Да уж, Аказия!» — скривившись, вздохнул парень, быстро прикидывая, как еще можно поправить пошатнувшиеся дела. «За Катерину думаешь?» — вдруг спросил Григорий. «Нет, не до нее теперь», — качнул Матвей Чубом. «Хотя и ей бы помочь не мешало». «Не оставят их», — кивнул кузнец. «Поможем, нам-то проще». — Слава богу, живы все остались, а остальное дело наживное. — Тоже верно, — задумчиво кивнул Матвей. — А что старшины по клинкам решили? Будут заказывать? — Будут. Я же все нужное на бумаге описал и им отдал. В общем, каравана ждем. — Неужто поехали? — изумился парень. — Поехали. Раньше-то не до того было. — Так что теперь, как привезут, самая работа начнется. — А у нас сколько на продажу готово? — не унимался Матвей. — Так сколько и было. Восемь пар, как сделали, так и лежат. — Эх, встретить бы того князя еще раз! — вспомнив горячего грузина, усмехнулся Матвей. — Да уж, повезло нам в тот раз. Одним махом все клинки забрал и не поморщился, — понимающе усмехнулся Григорий. — Бать! «Хлеб зерном или сразу мукой брать станем?» Задал парень весьма актуальный вопрос. Готовая мука обходилась в покупке хоть и дороже, но в итоге ее выходило больше, чем просто обмолочного зерна. Так что вопрос был непраздный. К тому же на мельнице за работу приходилось отдавать часть продукта, что его никак не устраивало. Не то время, чтобы хлебом разбрасываться. В общем, Тут было о чем подумать, но, похоже, Григорий этот вопрос уже успел обдумать. — Так и того, и другого брать надобно, — вздохнул кузнец. — Семенное зернот пропало? — Вот ведь... — снова скривился Матвей. — И у всех так. — Само собой, — удрученно вздохнул кузнец. — Так выходит, за хлебом всем ехать надобно? — Ну а как иначе? Многие уже ездили, закупились. Да не все съездить смогли. Вон Катерина твоя, так лебедой и перебивается». «Как лебедой?» — ахнул Матвей, не веря своим ушам. «Ты ж говорил, что все соседи помогать станут». «Так помогают?» «Да только не все», — смутился Григорий. «Да и не все могут». «Там же дети малые» продолжал сокрушаться парень. Хм, а то я не знаю, фыркнул Григорий. Да нынче-то им полегше. На огороде всякого уродилось, да и мы иной раз хлебушка приносим. Насти вон, как чего печь затеет, обязательно им часть снесет!» Да уж, ситуация, мрачно протянул Матвей, лихорадочно ища выход из положения. — Да ты не сомневайся, мать ее не оставит. — А раз уж так за нее радеешь, мог бы и сам зайти, узнать, как там дела, — мягко попенял кузнец сыну. — А тут и не знаешь, как у меня лето прошло, — хмуро буркнул Матвей. — Тоже верно, — смутился Григорий, вспомнив, как буянила жена в общественной хате, доме, предназначенном для собраний старшин станицы. «Бать, дозволь с тех денег, что я за замки выручу, Катерине запас муки и зерна купить», — помолчав, попросил парень. «Знаю, что не особо и мое это дело, и что нам они только соседи, но не могу так, чтобы дети малые с голоду лебеду ели, а сам стану булки жрать. Я после еще замков всяких наделаю. У меня задумок всяких много». «Добрый казак вырос», — усмехнулся Григорий, потрепав сына за чуб. «Добрый! Что с замков выручишь твое? Как тратить, сам решай!» «Спаси Христос, батя!» — улыбнулся Матвей с заметным облегчением. «Матери только гостинца купить не забудь!» — усмехнулся в ответ кузнец. Кивнув, парень с головой погрузился в работу. изготавливать замки Он решил поточным методом то есть отливал сначала заготовки одного вида, потом другого, после третьего, и только в самом конце собирал все в кучу, предварительно шлифуя и смазывая все трущиеся части. Так получалось и проще, и быстрее. К вечеру Матвей успел собрать до рабочего состояния три замка из тех, что уже были готовы к сборке. Поужинав, Он отправился на свою половину и, завалившись в кровать, уснул, словно провалился. Но едва только успел отключиться, как в сознании прозвучал ставший уже почти родным голос. «Верно все решил, казак». «Благодарствуй, батюшка. Уж прости, схваток не случилось как-то?» Съехидничал Матвей, попутно пытаясь угадать, спит он или это просто наваждение. «В Нави ты!» — подсказал голос. «Теперь я только тут с тобой говорить могу. А девку ты не забывай. Глянь на нее внимательно. Даром, что порченная. Не ее вина в том. Доброй женой тебе станет. Уж поверь, я знаю». «Да плевать мне на ее порченность!» — фыркнул Матвей. «Там еще детишек трое». Да и рано мне жениться пока. Те малые скоро тебе помощниками станут. Отец-то не вечен. Силы уж не те, чтобы днями молотом махать. Придёт срок, сам в дому старшим станешь. Время быстро летит. Придет срок, и тебе помощь понадобится. Да и с детьми не тяни. А от нее добрые дети будут, крепкие. «Старой крови!» «Понятно, что именно тебя беспокоит», — хмыкнул про себя Матвей. «Глупость, городишь! послышалось в ответ. «Хотя и резон в том имеется. Старой крови казаков все меньше становится. Бери девку, не пожалеешь. Она и в дому, и в бою поддержит. Уж поверь, за свое зубами грызть станет». «Как мать твоя!» «Батюшка, сватовство — это ж вроде не по твоей части!» Снова не сдержал нахальство Матвей. «Дурень ты, хоть и умный!» Усмехнулся голос в ответ. «Я пращур твой. А значит, о продолжении рода в первую голову думать должен. Не может добрый род сгинуть. Не должно так быть!» «Погоди!» — А это не ты случаем нас свести решил, и потому и испытания всякие посылаешь? — вдруг озадачился парень. — В прежние времена так и было б. Прасчур твой, Елисей, меня в яви видеть мог, особенно когда перед боем оборачивался. Не раз бывало, что в поиск уходя, сам меня звал, а я откликался. лихие времена были И казак был лихой. «А теперь я, вон, и говорить с тобой только в Нави могу!» Грустно усмехнулся голос. «Нет, не я это. Судьба веселится. А женишься на ней, оборвешь нитку черную. Вот тут и я тебя поддержать смогу. Погоди, ведь ежели она тоже старой крови, как и я...» «Тогда почему ей не можешь помочь? Ну, если про силу не говорить?» — поспешно добавил парень. «Так ты благословение мое принял. На капище был, а она только в церковь ходит. Да только распятому до нее и дела нет. Ему страдания подавай». «Не любишь его?» — не сдержал Матвей любопытства. «Я рабов не люблю» а ему только того и надобно. Я воев растил, а он все про смирение бубнит. Нет во мне смирения, и в тебе тоже нет. Иль ты решил, что я себе воя выбрать не могу? — Так я вроде больше мастеровой, — растерялся Матвей. — А прежде там, в том времени, кто пластуном был? Тут же поддел его голос. «Кто в горах обреков гонял?» «Да я там всего несколько месяцев был», — проворчал Матвей, не любивший вспоминать ту командировку. Слишком там все было мерзко и кроваво, особенно после того, как Рота проводил зачистку селений, в которых обитали духи. «Все одно. Труса не праздновал и от боя не уходил. А что до того, тебе она назначена или нет, так скажу» была у меня мысль свести тебя с девкой да только она сама судьбу свою выбрала с пришлым каким-то сбежала что-то не помню я такого в станице удивился матвей не здесь это было в предгорьях да уж география у тебя батюшка озадаченно протянул парень пытаясь вспомнить какие станицы там находятся по всему выходило что это были Уже терцы. Впрочем, подобные браки тут даже приветствовали. Свежие крови в станице всегда были рады. «Было время. Тут по всей округе меня почитали. Да и теперь еще несколько родов имеются, что меня помнят. А кое-кто даже громовую стрелу носит». «Ну, мне это не грозит», — хмыкнул Матвей. «Чего это?» «Ты благословение мое принял. С именем моим в бой идешь. Значит, коль захочешь, смело надевать можешь». «Так там вроде обычаев, до обрядов еще кучу соблюсти надобно». «Не до обрядов теперь. Мне не обряды, мне силы нужны». Вздохнул Перун. одевку бери. Женись на ней, парень. Уж поверь, другой такой не найдешь». Я о том и не знал, да понял вдруг, что вы с ней как ножны к шашке одно целое будете. — Дай хоть до осени подумать, — проворчал Матвей уже из чистого упрямства. — Думай, да только знай, иная к тебе так не отнесется. Помни, как тебя девки в станице кличут. — Спи, — голос стих, а Матвей, перевернувшись на другой бок, успел вспомнить ярко-синие глаза и ямочки на щеках Катерины. «Может, и вправду жениться?» — подумал он, проваливаясь в сон без сновидений, как обычно бывало после общения с пращуром. На ярмарку казаки ехали в мрачном настроении. Мур вроде как и закончился давно, а все одно слухи по уездам ходили разные. И даже старые знакомые при встрече старались держаться подальше. Впрочем, все все понимали и обид не таили. Базарный старшина в этот раз даже не решился лично подойти, чтобы поговорить с приехавшими. Прислал посыльного с уже выправленными бумагами на торговлю. Матвей, вспомнив, что он интересовался замками, выложил свой товар на прилавок и, иронично усмехнувшись, негромко проворчал. «Интересно, что у него перевесит, страх или жадность?» «Ты это про что?» — не понял кузнец. «А про старшину. Он же замками интересовался. Вот я и думаю. Рискнет прийти сам, чтобы их выкупить или плюнет. Человека своего пришлет», — усмехнулся Григорий. «Этот своего не упустит. Ну да бог ему судья. Ты, главное, цену держи». «Это само собой». «Нам теперь много чего нужно», — посуровив лицом, напомнил Матвей. «Это верно», — также мрачно кивнул Григорий. На ярмарку они приехали на двух подводах. Между делом Матвей успел собрать вторые дроги, так что транспорт у них был отличный. Оставалось только загрузить его нужными товарами. В этот раз соседей было мало, но все мастера привезли на торг свои товары. Так что стояли станичники одной линией словно готовились в атаку идти. Плотник Никифор, пристроившись по соседству от кузнецов, выставил прямо на телеге свои стулья и кресла и, закурив, мрачно усмехнулся. — Вроде и праздник, а на душах марь сплошная. — Так оно и понятно, — кивнул в ответ кузнец. — Беда пришла. Сам-то как? — вроде жив покуда. Криво усмехнулся мастер. Матвейке твоему спасибо. За думками своими не дал голову потерять. Работой увлек. Эх, чего уж теперь? Казак удрученно махнул рукой, горяче повлажневшие глаза. Помня, что он похоронил младшего сына, Матвей только вздохнул, не зная, что и сказать. Впрочем, в данном случае все слова были бессмысленны. В очередной раз вздохнув, Парень решил отвлечься и принялся рассматривать проходящих мимо людей, снова пытаясь угадать их сословность и род занятий. Занятие вроде и не особо нужное, но оно помогало научиться как следует определять, кто есть кто. В этом времени это было важно. Неожиданно взгляд парня наткнулся на знакомый профиль. Человек, одетый небогато, но добротно, с интересом рассматривал товары у соседа напротив. Но Матвей почему-то был абсолютно уверен, что сюда он пришел совсем по другой причине. Прикрыв глаза, парень старательно перебирал в памяти всех, с кем сталкивался на ярмарках в прошлые разы. Особенно тех, кто имел хоть какое-то отношение к криминалу. От воспоминаний парня отвлек крепкий купец средних лет, остановившийся у прилавка. Внимание его привлекли разложенные замки. Задумчиво взвесив на ладони навесной замок, купец подергал дужку и, удивленно хмыкнув, уточнил. «Языки у них кованные или просто литые?» кованные да еще и подколены. Так просто не сковырнешь!» Едва заметно улыбнулся Матвей в ответ. «И пилить не получится. Напильник впустую скользить станет». «Хитро!» — одобрительно проворчал купец. Так ведь знаем, для чего товар. Потому и делаем так, чтоб на него хоть какая надежа была». «Славно, славно!» — закивал купец. «А эти замки для чего?» — ткнул он пальцем в язычок врезного запора. «Для дверей. В кабинет там, кладовую или еще куда». «Это как?» — насторожился купец. «А берете замок этот и в дверь его врезаете» а после запирайте, как вам потребно будет. Только плотник толковый нужен, чтобы замок посадил крепко. Иначе, болтаясь, он и косяк разобьет, и получится не запор, а сплошное безобразие». «Погоди, это не ты в прошлом годе у старшины базарного спор выиграл, когда он по замку кувалдой колотить принялся?» — вспомнил купец. «Я и есть», — чуть усмехнулся Матвей, вспомнив тот эпизод. «Ага, вот значит, откуда он те запоры брал!» Непонятно чему обрадовался купец. «А сколь всего запоров привез?» «По дюжине тех и других. И почем торговать станешь?» 25 рублей на ассигнации. Серебром, само собой, дешевле встанет. А ежели я половину серебром, а половину ассигнациями дам, так это сколько сразу брать станете?» задумчиво протянул матвей все заберу решительно заявил купец ну тогда серебром я по 20 рублей возьму а ассигнациями по 23 22 и по рукам решил оставить за собой последнее слово купец все заберете значит сделал вид что задумался матвей все тут же кивнул купец добрыйе «Забирайте!» — махнул парень рукой. «О, ты славно!» — засуетился купец, жестом подзывая из толпы какого-то крепкого парня. Подойдя, тот с грохотом выложил на прилавок небольшой, обитый железными полосами, сундучок. «А я-то думаю, откуда он серебро в таком количестве доставать собирается?» — проворчал про себя Матвей, удивленно рассматривая этот переносной сейф. Купец ловко отсчитал нужную сумму монетами и, их в широкий кожаный кисет подвинул его к парню. После, вытянув из внутреннего кармана лопатник, он отслюнявил нужное количество местных портянок и, не говоря ни слова, тут же начал укладывать купленные замки в подставленную помощником корзину. — В расчете? — закончив, иронично уточнил купец. — В расчете! — спокойно кивнул Матвей уже успевший пересчитать деньги. «А дозвольте спросить, почтенный, чего это вы серебро в таком сундуке носите?» «А как его еще носить?» — удивился купец. «Нет, то, что в сундучке, это верно. Не разрежешь и не порвется. А вот человек ваш, он-то не защищен? Дадут злодеи кистенем по затылку. И поминай, как звали. Рука-то сама по неволе ослабнет». «Так что ж ему, в шишаке ходить?» — растерялся купец. «Шишак, оно бы и неплохо, да только все одно не поможет. Тут другое потребно. Цепочку к сундучку, а на другом конце кольцо кандальное, как у полицейских. Замкнул на руке, и хоть по голове, хоть по морде, все одно сундучок не унесешь, потому как он к руке прицеплен». «Это выходит...» «Только ключом или руку рубить?» — моментально сообразил купец. «Верно. И кто такое сделать может?» — озадачился купец. «Так любой толковый кузнец сделает!» — удивленно развел Матвей руками. «Где б их еще взять, толковых?» — удрученно проворчал купец. «Вот ты можешь сделать?» «Могу. Я же придумал. Но мне прежде надо до станицы добраться. Кузня-то у нас там. — Вот ведь! — скривился купец, огорченно сгребая бороду в горсть. — Да и сундучок можно из тонкого железа сделать. Плоский, чтобы носить удобнее было. Принялся развивать парень свою идею. — А заказ? На такое возьмешь? Помолчав, поинтересовался купец. — Да взять-то недолго! — А вот как вы его почтенно забирать станете? Я ж только в станице работаю. А сюда, даст Бог, только через год приеду. И что получится? Случись со мной чего? Вы заказы и денег лишитесь. А не приведи Бог с вами, я впустую работать стану. Ну и к чему это все? Хм, умен бес, — одобрительно хмыкнул купец. Добре. Думать стану, как лучше будет. Бывай здоров, мастер. «И вам здоровье почтенный блеснул Матвей ответной вежливостью. «Ох, и удачлив ты в торговле, Матвейка!» — проворчал кузнец, одобрительно хлопая сына по плечу. «Который уж раз со мной сюда приезжаешь, а завсегда первым свой товар отдаешь». «Брось, бать, одним миром живем», — отмахнулся Матвей. «Лучше сходи, про хлеб узнай. Даст Бог, нам этого на все хватит». — шлёпнул парень себя по ладони свёрнутыми купюрами. — На ярмарке всяко дешевле будет, чем у купцов брать. — Это ты верно сказал, — кивнул мастер, забирая деньги. — Пойду тогда. — Ага, ступай. — Я присмотрю, — улыбнулся парень, возвращаясь к прилавку. Он заметил, что пока шёл торг с купцом, тот мужик, на которого Матвей обратил внимание, продолжал торчать у прилавка напротив. Это насторожило парня. Но предпринимать что-то сейчас было неправильно. Ведь мужик никому ничего не сделал. Ну, стоит человеку у прилавка и стоит. Может, товар выбирает. Или никак решить не может, что именно в первую голову купить. Но где-то Матвей его точно видел. Только где именно, он никак не мог вспомнить. Перекладывая товар на освободившееся место, Парень старался держать заинтересовавшего его мужика краем глаза, одновременно пытаясь вспомнить, где его видел. От напряжения даже голова болеть начала. Тем временем мужик, медленно смещаясь, отодвинулся к следующему прилавку и, сделав длинный шаг, стремительно скрылся в толпе. Это стало последней каплей, убедившей Матвея в том, что его опасения... Не разыгравшаяся паранойя, а реальная опасность. Честному человеку нет необходимости применять подобные ухищрения, чтобы избежать даже случайной встречи с кем-то. Но преследовать его парень сейчас не мог. Сам отправил отца по делам. Значит, придется снова начать спать в полглаза и отращивать глаза на затылке. Выведя для себя такую формулу дальнейшего поведения, Матвей сделал глубокий вздох и вернулся к делам насущным. Инструмент спрашивали регулярно, и торговля шла, хоть и не очень бойко. К вечеру кое-что было продано, и после закрытия торга казаки принялись устраиваться на ночлег. Григорий, сумевший уговориться в торговом лабазе о покупке 50 пудов муки и такого же количества зерна, Сидел у костра с видом человека, исполнившего свой главный долг. Матвей, услышав количество заказанного хлеба, принялся судорожно прикидывать, выдержит ли такой вес дроги. По всему выходило «выдержит». Дубовые оси и железные ступицы вселяли такую уверенность. Рассказывать о замеченном мужике парень не стал. С этим делом ему предстояло разобраться самому. Поужинав уже давно ставшим привычным кулешом, казаки улеглись спать. Матвей, устроив себе постель на второй телеге, снял только черкеску и сапоги. В случае драки он и босиком управится. Тем более, что сразу после торга он успел как следует осмотреть землю вокруг. Ни камней, ни гвоздей, ни битого стекла тут не было, так что драться можно было смело. Но, к его удивлению, ночь прошла спокойно. Похоже, криминал не готов был к быстрой реакции и взял паузу для осмысления ситуации. Быстро позавтракав, казаки вернулись к делам насущным. Денек обещал быть роскошным. На небе не облачко, солнышко греет. В общем, лепота и пастораль вокруг. Развлекая себя такими мыслями, Матвей быстро разложил товар, и приготовился к долгой говорильне. Уж что-что! А торговаться местный народ любил и умел. Впрочем, ожидать иного в этих местах было бы глупо. К удивлению парня, торговля шла ни шатка ни валка. Так что казаки успели сходить до рядов со сесным и затариться жареными семечками. Хоть какое-то развлечение, когда говорить не о чем и не особо хочется. Прихватил Матвей и пару кувшинчиков с квасом. Лениво поплевывая шелухой, он внимательно отслеживал окружающую обстановку. Так что появление вчерашнего мужика не стало для него сюрпризом. Тот снова старательно делал вид, что его интересует исключительно товар, при этом держась так, чтобы оказаться к парню боком или спиной. Чуть подумав, Матвей тихо окликнул отца — и, взглядом указав ему на мужика, тихо поведал о своих опасениях. Внимательно выслушав сына, Григорий мрачно хмыкнул и, качнув головой, еле слышно выругался. «Вот не можешь ты без приключений жить. Вечно к тебе всякая шваль липнет. Что делать станем? Ты торговать, а этим я сам займусь. Похоже, ему наказали за нами приглядывать». Ты только денег мне малость дай. Ежели пойдет куда, я следом двину. Заодно, может, успею в оружейную лавку заскочить. Патронов к пистолету своему куплю. Осталось там чего? Я серебра еще и не касался. Бумагой обошлось, — усмехнулся кузнец. Вот, держи, — протянул он ворох разнокалиберных купюр. На первый взгляд тут было рублей 60 Куда столько-то? — растерялся парень. — Или ты за хлеб только аванс оставил? — Так и есть. — Придержат нам хлебушек, покоен будь. — А деньги под него я уж отложил, все до копеечки, — пояснил Григорий, сам того не замечая, начав отчитываться перед сыном. — Ну и слава богу. — Тогда присматривай тут. — А я за этим гусем похожу, — зло усмехнулся Матвей, не спеша выбираясь из-за прилавка. В том, что мужик пойдет следом за ним, парень даже не сомневался. Грабить их рядом с кучей соседей никто не станет. Слишком заметно и шумно получится. А вот подобраться в толпе и сотворить что-то смертоносное — это запросто. Похоже, мысли о месте местный криминалитет так и не оставил. Прогуливаясь по рядам, Матвей добрался до знакомой оружейной лавки и, войдя с интересом, огляделся. С последнего его посещения тут почти ничего не изменилось. Только товара стало больше. Прибавилось образцов различного иностранного оружия. Спросив хозяина, Матвей с огорчением услышал, что того задержали в городе дела, и будет он только к вечеру. Кивнув, парень назвал продавцу нужные патроны и, услышав, что такого товара имеется с запасом, принялся выяснять цену. Продавец, окинув парня долгим, внимательным взглядом, вдруг улыбнулся и, кивнув, проворчал. «Слава Богу, вспомнил! Стар стал! Уж простите великодушно! Многое забывать начинаю! Память уж не та, что раньше! Это ж вы в прошлом годе у нас с хозяином о Булате говорили!» «Верно, был такой разговор», — улыбнулся Матвей в ответ. «Хозяин после вас долго вспоминал. Все говорил, что вам не молотом махать, а учиться шибко потребно. Мол, самородок вы настоящий», — вещал продавец, ловко выставляя на прилавок коробки с патронами. Не забыл Матвей и остальной припас. Свинец, порох и капсюли он тоже решил купить. Все равно тренироваться надо, а тратить на тренировки заводские патроны было слишком роскошно. Учиться можно и на самодельных. Уплатив названную сумму, уже с учетом скидки, парень сложил все купленное в поданную продавцом корзину и, попрощавшись, отправился обратно. Но, едва выйдя на крыльцо лавки, он успел заметить все того же мужика, о чем-то быстро переговаривавшегося с двумя мутными личностями.